Время действия. Некоторое время спустя. Место действия. Ресторанный зал отеля Golden Palace. Юнми Ми стоит возле столика, за которым сидит Хёбин. Президент сети отелей уже минуту с лишним молча разглядывает стоящую в вежливой позе девушку. Так проходит еще минута. Юн Ми разглядывает пол. Хёбин разглядывает ее. Наконец, Хёджу самолично приносит президенту кофе. Аккуратно переставив все принесенное с подноса на стол, кланяется и собирается уходить. Но Хеобин останавливает ее. «Хеоджу», — говорит она, — «я хочу спросить». «Да, госпожа президент», — с готовностью разворачивается та держа под носу груди. «Я слушаю». «Что это за история с водой?» «Потели что? Все ходят за водой сами? Разве у нас нет службы доставки?» «Есть госпожа», — кланяется старший менеджер зала. «Все есть». И вода, и график, когда кому доставить, и люди, которые за этим следят. Так почему же она пришла за водой сама? Указывая легким наклоном своей головы в сторону Юны, спрашивает Хьюбин. Не могу знать, госпожа президент, бойко по-военному рапортует Хюджу. Тогда почему ты дала ей воду? Ну, несколько теряется та. Она же секретарь стажер из приемной господина исполнительного директора, может, там внезапно закончилась, вне графика. «А почему она не позвонила и не попросила, чтобы принесли?» «Не знаю, госпожа президент». «Почему ты не позвонила?» – обращается Хёбин к Юне. «Ну…» – несколько растерянно отвечает Юн Ми, видимо, тоже не понимая, почему она не сделала столь очевидное. «Секретарь господина Джовона сказала, что я теперь отвечаю за воду. Сказала, что нужно принести еще. Но ну, я и пошла». Хёбин насмешливо приподнимает брови. «Сколько ты уже работаешь с секретарем-стажером?» «Первый день, госпожа». «И это твое первое поручение от Сонбы? «Да», – смурнеет лицом Юна, вновь опуская глаза. Понятно. насмешливо говорит Хёбин и обращается к Хёджу. «Можешь идти». кланяется и, бросив на Юнми одновременно злорадный и сочувствующий взгляд, уходит. Хёбин, не торопясь, берет чашку с блюдца и делает глоток. «Как ты познакомилась с моим братом?» – спрашивает она у Юнми, ставя чашку с кофе назад поднимая взгляд от пола Юнми. «Собственно, он сам со мной познакомился, госпожа президент». «Правда?» – дело у него удивляется Хюбин. «И что же в тебе такого?» «Позволь спросить, что он обратил на тебя внимание». «Внешность, госпожа президент», отвечает Юна. «Внешность?» – теперь уже по-настоящему удивляется Хюбин. «Считаешь, что она у тебя неотразима?» «Нет, госпожа», – отрицательно качает головой Юнми. «Не так. Она просто подходила для его планов». «Хм...» Хмыкает Хьюбин, окидывая взглядом собеседницу. Так значит, это не ты проявляла инициативу? Нет, госпожа. И никаких фантазий в отношении Дживона у тебя нет? Абсолютно никаких, госпожа. Мы с ним как две планеты, которые движутся каждая по своей орбите. Планеты никогда не встречаются, госпожа Хьюбин. Хм. Похоже, что ты разумная девочка. Сравнение с планетами это хорошо прозвучало. Ты где-то это слышала или сама придумала? Неожиданно пришло в голову, госпожа. Неплохо. Где ты учишься? В школе паупен для девочек. Твоя речь звучит достаточно хорошо для такого низкого уровня образования. Благодарю вас, госпожа президент. Юнми вежливо наклоняет голову. В этот момент из подсобных помещений ресторана появляется солидная фигура шеф-повара, господина Бендетта. Радостно улыбаясь, он устремляется к столу, за которым сидит Хьюбин. «Бонджорно, сеньора! Подойдя, произносит по-итальянски приветствуя свою начальницу, и переходит на английский. Несказанно рад видеть вас, сеньора. Лучезарно улыбаясь, не вставая. Хиобин протягивает ему правую руку. Сеньор Бендетта бережно берет ее и склонившись, целует. Хеобин улыбается. Бендетта улыбается и не спешит выпускать ее кисти своей ладони. Видно, что эти двое испытывают удовольствие от происходящего. Юна, с покрулевшими глазами, смотрит на представление. Бандета наконец, распрямляется и, бросив взгляд на стоящую рядом со столом фигуру, узнает в ней замаскированную новой формой юнми. «О!» «Экспрессивно! Так, как это делают темпераментные южане!» восклицает он, взмахивая руками. «Сладкоголосая корейская сеньорита в новом наряде!» «Великолепно! Превосходно! Чудесно!» «О, так это новая униформа?» Сеньорита работает теперь в новом месте?» «Карьерный рост?» «Чудесно! Просто чудесно! Поздравляю!» Ээ, Несколько ошарашенно угодившим в нее количеством слов, мычит в ответ юно и, собравшись с мыслями, отвечает на английском языке. «Спасибо, господин Бендетта! Весьма тронута вашими поздравлениями!» «Нет-нет!» – восклицает в ответ тот. «Мы с тобой говорим только на итальянском! Си?» «Си, сеньора." Отвечает Юна, бросив быстрый взгляд на Хёбин, которая в этот момент перешла очередь смотреть покруглившими глазами на происходящее. вендетта вы ее знаете?» удивленно спрашивает Хёбин. «Да-да», — энергично кивает тот. «Эта девочка работала тут раньше. Она великолепно говорит на итальянском языке. Когда я слышу ее голос, то у меня такое чувство, что я снова вернулся на родину. Это просто потрясающе!» Вот как со странной интонацией констатирует Хёбин пристально разглядывая Юну. «Очень интересно». «А, да, госпожа Хюбин, вы же пришли позавтракать, вы же голодны. Что мне для вас приготовить? Ваш любимый неаполитанский завтрак?» «Да, пожалуй», медленно кивает в ответ та, не отводя взгляда от Юнуми. «Буду вам премного благодарна». «Ун моменто!» восклицает Бендетта и, поклонившись, чуть ли не в припрыжку, стремляется на кухню. Хюбин некоторое время молчит продолжая разглядывать свою подчиненную. Та же снова разглядывает пол с самым скромным видом. И как это понимать? Наконец задает вопрос Хюбин, нарушая тишину. «Что именно, госпожа президент?» Отвечает вопросом на вопрос Юнми: «Откуда ты знаешь итальянский?» «Я занималась самостоятельно, госпожа». «Итальянским? Почему не английским?» «Ведь все учат английский». «Английский я учила в школе, госпожа президент». И «Именно во всех школах учат английский». А ты занималась дополнительно итальянским? Почему? Мне захотелось, госпожа. Захотелось? Искренне не понимает Хюбин. Хм, еще раз скажи мне, в какой школе ты училась? В школе Пупион для девочек. М да? Задумывается Хюбин и говорит, рассуждая самой собой вслух. Но она же вроде не входит в топ сиульских школ. По крайней мере, я никогда о ней раньше не слышала. Может, это какая-то новая школа, которая появилась недавно? это какая-то новая школа с углубленным изучением европейских языков так обращается нас вопросом к юне да нет пожимает в ответ плечами та обычная школа госпожа президент тогда откуда ты знаешь итальянский я занималась самостоятельно сама да госпожа мне было интересно интересно надо же Хебин окидывает юнми оценивающим взглядом глядя на нее уже несколько иначе не так как в начале разговора «Какой у тебя результат, Тойк?» – прищуривается она на Юну. «999 баллов, госпожа». «999? И у тебя есть сертификат?» «Да, я его приносила, когда устраивалась на работу госпожа». «Хм...» – Юбин задумывается. «Весьма неожиданно». После короткой паузы говорит она, видимо, подводя итог своим размышлениям. «Весьма. Может, ты знаешь еще какие-нибудь языки?» «Да, госпожа». Подумав, как-то неохотно отвечает Юнми. Английский, итальянский, французский. Неспешно перечисляет юнми и, секунду поколебавшись, добавляет. Еще немецкий и японский. Ого-го, тебе не кажется, киккаке, какэ что это уже слишком? На хорошем японском языке интересуется у юных хёбин. Сноска. киккаке японский. Позер. Человек, пытающийся показаться круче, чем есть. Возможно, говорить, что я знаю, не совсем правильно. Ничуть не растерявшись. На отличном японском языке отвечает ей юно. Наверняка во всех этих языках есть нюансы, о которых я даже не подозреваю, поскольку не жила во всех этих странах, и моя разговорная практика очень мала, но говорить с иностранцами и понимать их я могу. Они меня понимают, хёбин сама. Сноска. Сама. Японская. Суффикс, демонстрирующий максимальное уважение и почтение, применяется в словах, описывающих людей, которым говорящий хочет выразить глубокое уважение. Примерный аналог обращения «Господин, достопочтенный». «Холь!» не сильно хлопнув ладонью по столу, в удивлении восклицает Хеобин. «Отличное произношение! Ты жила в Японии?» «Я никогда не жила в Японии, госпожа!» Вежливо улыбается начальница Йона и клоняется. «Хм, как интересно! А ты сдавала тесты? У тебя есть сертификаты на все языки, которые ты перечислила?» «Нет, я не сдавала тесты, госпожа!» «Почему? Сертификаты стоят денег, госпожа». «Денег? Думаю, мне следует отправить тебя пройти тесты. За счет компании. Хочется увидеть, что ты за них получишь». «Спасибо, госпожа президент!» Юна вежливо кланяется и произносит ритуальную фразу корейского подчиненного. «Я буду очень стараться». «Я распоряжусь!» – подтверждающий кивает Хёбин. «И еще!» «Да, госпожа!» – поднимает голову Юна. «Ты ведь та самая девчонка, которая тогда дозвонилась до военных и уговорила их прийти на помощь, так?» «Да, госпожа», — секунду поколебавшись отвечать Юнми, я тогда дежурила на ресепшене, выпрямив спину и подняв подбородок. Юна смело смотрит в глаза Хёбин. Когда бывший директор Голден Пэлас объяснял, что все случившееся учинила стажерка с кухни, я, признаться, не поверила. Впрочем, как и совет директоров, «позже». После более подробного расследования я поняла, что была не права. Но это был хороший повод всех их уволить. Они были недостаточно хороши, и я ничуть не жалею, что заблуждалась, когда принимала решение. Все равно они были виноваты в том, что не смогли организовать работу в условиях чрезвычайных обстоятельств. Хёбин сделала паузу, глядя в глаза Юнми. «Скажи», – потребовала она, – «о чем ты думала, когда звонила дежурному по городу?» «О людях», – не задумываясь, ответила Юна. О людях и репутации отеля. О репутации? А ты знаешь, сколько негативных статей написали в газетах? И сколько предвзятых репортажей произвели на свет тележурналисты? Знаешь, чего мне стоило переломить эту черную волну? Сожалею, что у вас были проблемы, госпожа. Но я сделала все, чтобы Голден Пэлас вышел победителем. Все живы, все здоровы. Это главное. И недоброжелатели были вынуждены это признать. А еще признать то, что ради своих постояльцев руководство отеля поднимет даже армию. Об этом сейчас знает во всем мире. Я слышала, что у Golden Palace рейтинг стал еще выше, чем был. Хм! хмыкает Хьюбин, с не очень довольным видом, глядя на собеседницу. Значит, сделала все, что могла госпожа, клоняется Юнми. Хьюбин задумчивым видом смотрит на Юнми. В этот момент с подносом в руках в зале появляется Хёджу и направляется к столику Хьюбин. Та замечает ее. Хорошо! говорит она Юнми и делает отпускающий жест рукой в сторону. «Можешь идти работать. Я хочу позавтракать». «Да, госпожа президент», — отвечает юно и поклонившись уходит.